Глава 1521. Небесное наказание. Год спустя, глубокой ночью Стеллбау работал над статуэткой девятой запечатывающей метки, как вдруг она неярко засветилась. Его работа была наполовину завершена. В этот момент снаружи прогремел раскат грома. Звук затопил весь первый континент, словно некая могущественная воля гневно взревела. Небеса превратились в ока которое принялась осматривать земли внизу, словно что-то из В конце концов, оно исчезло. Пока в небе барлили тучи, настоящий Манхау сидел в позе лотоса неподалёку от дома Сяобао. При взгляде на небо его глаза холодно стверкнули. Сяобао не мог избавиться от чувства, будто нечто наблюдает за ним с неба. Он тоже посмотрел вверх и, разумеется, ничего не увидел. Этой ночью чёрные тучи разразились дождём, только не над одним городом, а над всем первым континентом. Дождь был вполне обычным явлением, мало кто обратил на него внимания. Смертных он не сильно беспокоил, а практиков и того меньше. Дождь не прекращался целую неделю. Из-за непрекращающегося ливня некоторые низины начала подтапливать. Похоже, это было предвестием настоящего бедствия. Вскоре придворные империи смертных занервничали и отдали распоряжение по контролю потопа. Спустя неделю дождь всё ещё не прекратился и... Ненадолго выглянуло солнце, но потом тучи заркотали и дождь зарядил с новой силой. Казалось, ему не было ни конца, ни края. Дождь шёл вторую неделю, потом третью и четвёртую, второй месяц, третий, четвёртый. Люди никогда не обращали внимания на дождь, но за четыре месяца затопление превратилось в настоящую проблему. Дошло до того, что даже практики Первого континента пытались остановить дождь, но у них ничего не вышло. Даже парагоны оказались бессильны что-либо сделать. Единственным действенным планом было прорыть каналы для направления дождевой воды в океан, однако это вряд ли можно было назвать долгосрочным решением проблемы. К тому же многие практики после попытки остановить ненасти во время занятий культивации начали допускать ошибки, из-за чего умирали. Как будто они оскорбили волю небес, и их настигло наказание – смерть. Мир смертных затопила дождевая вода. Город, где жил Сяобау, не стал исключением – Основание некоторых участков городской стены и многих городских построек размыло, после чего они обрушились. Горожане ничего не могли поделать с дождём, поэтому выходили под ливень в чётной попытке укрепить свои дома от наступающей воды. К сожалению, практически никто не смог помешать проникновению воды в дома. С подъёмом уровня воды распространялись болезни. Дом Сяобао оказался одним из немногих относительно нетронутых водой. Ни он, ни его дочь не могли это объяснить, но они его жена. Она заботилась тем, чтобы защитить свою семью. «Когда же прекратится дождь?» Со вздохом произнёс Сяобао. Из-за ненасти торговля сошла на нет. К счастью, у них имелись запасы еды, но если дождь не прекратится, то и они скоро подойдут к концу. Сяобао занимал себя работой по дереву. После каждого движения ножа, как у капли дождя снаружи, на пол падали стружка и кусочки дерева. На борьбу с ненастьем поднималось всё больше практиков, Они устанавливали магические формации и прорывали каналы. Их работа лишь ослабляла давление, но не решала проблему в корне. Так прошло три года. За всё это время дождь ни разу не прекратился. Затопление деревень вынуждало крестьян перебираться в другие части континента. Равнинные поля затоплялись. И даже город Сеобао со временем ушёл под воду. Сеобао с семьёй вместе с другими выжившими двинулись из города в Высокогорье. В дороге родители Сеобао слегли с жаром. Болезнь чуть не убила стариков, но в самый последний момент они внезапно поправились. Сяо Бао был вне себе от радости. К сожалению, он не мог видеть, как побледнело лицо жены. Дождь усиливался, ежедневно гибли люди. Среди беженцев, двигающихся к высокогорью, только Сяо Бау и его семья сохраняли присутствие духа. К тому же Сяо Бау каждый день продолжил работать над статуэткой, переселение заняло год. В конце концов, они добрались до высокой горы, где собиралось всё больше беженцев, Как вдруг дождь прекратился. Радостные крики застряли людей в горле, когда им в лицо ударил ледяной ветер, вытянувший из них всё тепло до последней капли. Воспрянувший был и людской дух стал таким же холодным, как лёд. Вместо дождя теперь пошёл снег, температура на Первом континенте продолжала стремительно падать. Сио Бао поёжился, он чувствовал опускавшиеся на лицо снежинки, слушал тревожные крики и плач людей. Это был звук смерти и отчаяния. Раньше люди были просто промокшими до нитки, а теперь они начали замерзать. Внезапная перемена погоды усугубила природное бедствие, когда всё укрыл снег, резко опустилась температура. Даже земля и каналы для воды полностью промёрзли, холод вовсел запустил свои острые когти. Ещё больше практиков пытались помешать небесам, но любой дерзнувший это сделать без предупреждения падал замертво. Один парагон с восьмию эссенциями прямо во время попытки сладить с погодой неожиданно скончался. Порыв ветра был настолько холодным, что его душа просто замёрзла. После того инцидента больше никто не пытался вмешаться. Из-за дождя и снега первая секта снялась с места и переехала в другое место. Насколько они понимали, небеса не спаслали природную катастрофу, чтобы уничтожить континент. Ничего нельзя было сделать для предотвращения катастрофы. Даже глава школы лишь устало покачал головой. К тому же старик чувствовал природное бедствие ещё далеко от завершения. Первая секта покинула континент. Той ночью Янь-Эр наблюдала за снегопадом. Уход первой секты наконец помог ей решить, что пора забирать Сяобао с дочерью и тоже бежать с континента. Только она собралась использовать магию, как вдруг энергия неба и земли первого континента исчезла. Вся духовная энергия, вся энергия безбрежных просторов бесследно сгинула, словно её кто-то изгнал из этого места. Не осталось ни капли. В результате исчезновения энергии неба и земли все практики на первом континенте ошеломлённо застыли, им на плечи как будто опустилось жуткое давление. Годы культивации, вся накопленная сила исчезли. Как бы они ни пытались этому противиться, в этот момент все они вновь стали смертными. Словно на первый континент опустилась огромная пелена, не позволявшая людям сбежать и не пускавшая никого внутрь. Практики, входившие на первый континент, тут же становились смертными. Вся школа безбрежных просторов стала на уши. Парагоны с девяти эссенциями собрались у границы первого континента. За их удивленными взглядами скрывались дрожи и трепет сердец. «Гнев небес!» — мелькнуло у главы школы мысль. Он поднял глаза к небесам и взглянул на звездное небо Всевышнего. С его культивации он понял, что всё звездное небо по неизвестной причине прогневалось на первый континент. Тем временем самые искусные предсказатели и прорицатели среди практиков пытались докопаться до причин произошедшего. Одного за другим их настигал откат и кровавый кашель. Тем не менее, все пришли к одному и тому же выводу. «Кара небес! Небеса разгневаны! На первом континенте произошло нечто разгневавшее безбрежные просторы! На первом континенте зреет сила, которую звёздное небо безбрежных просторов посчитало своим врагом! Нам надо отстраниться от этой силы и запечатать континент!» В противном случае она может распространиться за пределы Первого континента и затронуть всё звёздное небо. С каждым днём таких предсказаний становилось всё больше. В итоге Первый континент был полностью запечатан. Оставшиеся там практики без культивации могли лишь с отчаянием взирать на падающий снег. Среди них была и Йень-Эр. Она горько улыбалась, прекрасно понимая, что ситуацию было не изменить. Сяобау не мог видеть изменения происходящих с женой, но он чувствовал приближение смерти. Он знал, мир изменился, теперь он стал ему чужд, был полон гнева и смерти. И люди гибли, воцарился хаос. Такого рода катастрофы раскрывали самую неприглядную сторону человека. Так люди пытались выжить. Ситуация на континенте стремительно ухудшалась. Непрекращающиеся снегопад и холод убивали все больше и больше людей. В надежде спастись от холода, выжившие могли лишь искать укрытия. Некоторые сбивались в группы и селились в горных пещерах в надежде выжить. Запасы еды истощались, поэтому с каждым днём выживать становилось всё трудней. Ради нескольких краёв хлеба молодые девушки делали то, чего никогда бы не сделали раньше. И люди сражались и убивали друг друга. Поползли слухи о каннибалах. Красивым женщинам приходилось особенно туго, поэтому Янь-Эр, лишившись культивации, ножом изуродовала своё лицо. Той ночью Сео прижал к себе жену и дочку и вместе с ними заплакал».